Русь изрядно обеспокоившись задержкой брата, утром третьего дня послал гонцов к славянам, чтобы выяснить причину его отставания от графика. Ведь вот уже Чех почти на месте со своей второй партией переселенцев. Младшие братья Леха сейчас активно ставили городище на Висле и её восточных притоках между Бугом. Рус и чех, по плану, двинувшись по Есельде, собирались совместно колонизировать пространство между реками Неман на востоке и Бугом на западе. Благо, что между этими двумя реками имелась целая речная паутина на основе реки Нарев с десятками притоков от мелких речушек до довольно крупных рек со своими притоками. Чтобы не мотать себе лишний раз нервы в попытке догадаться, что не так у славяна, Рус решил пообщаться с местным вождём с забавным именем Ушач, чтобы наконец получить более-менее точное представление о местной политической обстановке. Даже не столько о местной, местная обстановка и пусть теперь местные же славянские вожди занимаются и под себя её гнут, сколько о ситуации на северных землях, куда предстояло идти. А то признаться, когда начинался процесс планирования исхода, Русь, чтобы не кидаться на обум, конечно, попытался узнать, что тут и как, через запрос тех же рабов, захваченных в последних набегах. Но признать в реальности мало что удалось, ведь рабы в основном из южных балтов, и что творится у тех же племён, живущих вдоль Припяти, они имели самое смутное представление. Что уж говорить о их знаниях о жизни ещё более северных кородичей. Доходили только искажённые слухи. А они, как известно, имеют свойство искажаться самыми причудливыми способами, с каждым передающим звеном обрастая подробностями, вплоть до того, что могли повернуть всё с ног на голову, прямо как в известном анекдоте, где один другого спрашивает: "Это правда, что вы выиграли в лотерею машину?" А тот ему отвечает: "Правда, только не машину, а квартиру, и не в лотерею, а в покер, и не выиграл, а проиграл". Единственное, что удалось выяснить, что эти племя делились как бы на три обособленные группы: по 15-20 племён южан, срединных, те, что на Припяти живут, и северян. И между собой они контактировали слабо и всё больше вооружённым методом. Ещё севернее, облюбовав всё побережье Балтийского моря, обитала группа племён под общим названием прусы. Но это для южан и вовсе не являлось Терра инкогнито. История о пруссах и их нравах словно из серии баек о псоглавцев. Что правда, а что вымысел без полулитра не разберешь. Рус хотел мирно договориться с северными ятвагами, пусть через ультиматум, но и пряник какой-никакой дать, для чего отправить к их вождям своих послов и вызвать на переговоры. Но чем больше слушал, тем отчетливее понимал, что грядут проблемы. Для него идеальным вариантом было бы либо разговаривать с единым вождём, с которым можно заключить союз, в том числе через брак, того же Чеха женить, либо чтобы никаких объединений племён вовсе не имелось. Но увы, случился закон Мерфи. И если неприятность может произойти, она случится. Вырисовывался средний вариант, как палец на кулаке. На западе сейчас под своей рукой держит четыре племени вождь Йен, пояснял Ушач политику северных соседей. Прямо на севере держит пять племён вождь Хоф. На востоке сразу семь племён держит вождь Ломш. И как они между собой живут? Когда как, флегматично пожал плечами Ушач, сделав добрый глоток медовухи. Когда враждуют, когда замирятся, чтобы на прусов напасть. А сейчас как? «Не знаю. Разве что прошел слух, что ломж готовит поход. А на кого?» Ушач снова пожал плечами. «Ну да его племя далеко, и его особо не волнует, что происходит где-то на северо-востоке. А на вас часто нападали? Тот же Йен и Лихов?» «Не, что с нас взять?» «Это да, нищета у припятских ятвягов была страшная. Даже с тканями у них просто беда. В основном в шкурах ходили. По сравнению с ними южане выглядели богачами, ведь у них помимо ткани и большого количества железа водился крупнорогатый скот и кони. И как следствие, именно южане становились жертвами нападений со стороны припидских ятвягов. Так что не только славяне их тиранили, но и свои. Как следствие, у припидских ятвягов с племенными объединениями было не просто плохо, их вообще не было. То есть каждое племя жило само по себе, вступая лишь в краткосрочные военные союзы на время набега на тех же южан или славян на западе. Ну, или если между собой что-то не поделили, союзников искали. И это понятно, ведь причин по большому счёту для укрупнения у них нет, в отличие от тех же южан, у которых начался процесс объединения под влиянием двойного прессинга как с севера, так и с юга. И всё-таки в данный момент между Еном и Хофом какие отношения? Соседи ваши как никак. Вроде как нейтральные, снова пожал плечами Ушач. Значит, и мне что не помешает объединиться против общего врага, если нас таковыми посчитают. А они, конечно, именно так и посчитают, подумал Русс. Но всё равно надо пытаться договориться. Пусть у Чеха будет две жены для начала. Доводить дело до траки Русс отчаянно не хотел. По крайней мере, не сейчас. Ведь это перерастёт партизанскую войну, и если зимой это не сильно страшно, то летом в любой момент придётся ждать стрелу из ближайшего куста. Значит, если не удастся договориться, то нужно ударить так, чтобы ни у кого даже мысли не возникло партизанить, снова подумал он и помолчался. На войну требовалось время. очень много времени. А надо расселять вторую волну, и на подходе идёт третья. Мешалцы итнут. Всё надо делать бегом, бегом, не остановиться. А как известно, поспешишь людей насмешишь. Так-то будь больше времени, может и удалось бы договориться со всеми тремя вождями до того, как произойдёт вторжение в их земли. А так кто потерпит ситуацию, когда тебя ставят практически перед свершившимся фактом и выдвигают ультиматум, особенно если чувствуешь за собой силу. Кроме того, славянам практически нечего было предложить балтам взамен занимаемой земли. Разве что совместные набеги на восточных соседей, тех же ливов, латгалов и прочих. Так себе компенсация, ибо они тоже голь перекатные. Тем не менее, послов к Йену и Хофу рус решил послать на следующий день. Что же касается ломжа, то, выслушав характеристику его характера от ушача, князь понял, что с северо-восточным вождем ядвягов каша не сварить. Слишком задирист и много о себе мнит, и слова ушача подтверждались тем, что у ломжа под рукой уже семь племен и зарятся на прочих соседей. Такой видит себя только первым, и ни по чью руку добровольно не пойдет. «Этот точно в драку полезет», — вздохнул Рус. «Теперь непонятно, когда ждать его удара, ибо первым в данной ситуации бить нельзя. Одно дело, когда ты обороняешься, и совсем другой прямой агрессор. Тогда на тебя остальные сагрятся со стопроцентной вероятностью. А так есть шанс, что останутся в стороне, при условии, конечно, что им будет предложен выгодный договор. Рус подумал, что местным, в принципе, можно предложить совместную атаку на прусов, так сказать, вернуть им исконно пасконную землю предков, что у них отжали эти изначально готские племена. У них даже язык другой, и боги другие. Но главное это, конечно же, допустить их до торговли янтарём. В то, что удастся договориться миром с пруссами, рус не верила от слова совсем. Так что война с ними, по его мнению, была просто неизбежна. Главное, что он получил подтверждение тем сведениям, что между ятвягами северянами и пруссами идёт необъявленная война. Кто являлся зачинщиком этой войны, уже не узнать, слишком давно она идёт, несколько поколений. Может и ятвяги Все-таки пруссы, сидя на янтаре, что пользовалось с большим спросом в Ромейской империи, были довольно богаты. Вот у них кавалерия как раз имелась. А чужое богатство всегда вызывает зависть и желание это богатство отнять. А может и пруссы, что, как известно, вторглись в эти края и отжав у ветвягов прибыльный бизнес по торговле янтарем. Первая волна миграции из готских земель прошла со 180-200 года и длилась 250 лет. Вторая, и гораздо более краткосрочная волна, даже скорее вторжение, произошла совсем недавно, 40 лет назад, в 514 году, когда в земли прусов заявились два брата, Брутен и Видавут с войском готов, что подмяли под себя все прусские племена, став их правителями. Правда, их сыновья власть удержать не смогли. Передрались между собой, и все вернулось на круги своя. Русу на причины было глубоко плевать. Главное, что на этом противостоянии тоже можно сыграть. Только надо поторопиться и не допустить, чтобы ядвяги, по крайней мере, иен и хов, смогли объединиться против общего врага.